Глава 35. Разумеется, Волков не успокоился и встретился сразу после уроков в гимназии. Точнее, не встретился, а встретил, поскольку он меня ожидал у входа с ленивой миной, читая вывеску на здании. И я понадеялась, что это занятие его увлекло куда больше, чем ожидания, и попыталась незаметно проскользнуть за спинами одноклассниц, вместе с которыми вышла с занятий. Но не тут-то было. Волков повернулся, словно имел встроенный радар, и безошибочно уставился на цель. «Добрый день, барышни радостно сказал он, смотря при этом исключительно на меня. Я тоже на него посмотрела, но безо всякой приязни, с единственной целью выяснить, остался ли след от моей царапины на носу. Острые когти кошачьих хорошо подхватывают и переносят всякую заразу. Так что была надежда, что Волков от памятки не скоро избавится. Увы. Не то чтобы нагноения, самой царапины не было и в помине. А Владимир Викентьевич еще утверждал, что повреждения, нанесенные оборотнями, плохо заживают. Либо существовали какие-то неучтенные им особенности, либо к Волкову это не относилось. Не зря же, говорят, заживает, как на собаке. «Был добрым до твоего появления». Мрачно бросила Оленька, крепко ухватив меня за руку. «Зря она это сделала. Теперь незаметно уйти не получится, поскольку вдвоем мы привлечем куда больше внимания». А уйти незаметно вероятность была, пусть и небольшая. Мои одноклассницы могли заговорить офицера так, что он забыл бы, зачем вообще приходил. «Хомякова! Так нельзя отвечать, это невоспитано! Что подумают о нашей гимназии?» Зашипела Строгова и тут же заулыбалась Волкова. — Не обижайтесь на ольку у нее сегодня был тяжелый день. Два урока математики — это вам не шутки. «Подряд — Подряд? — вежливо удивился тот. — Я бы тоже озверел. — Лиза, а вы любите математику? — Люблю, — ответила я тоном, подразумевавшим «а вас нет». Но Волкова мой тон ничуть не смутил. Подозреваю, что его не смутили бы открыто ведущиеся боевые действия. Разве что щит выставил бы, не переставая улыбаться. «А она вас?» «И она ее!» Непререкаемо бросила Оленька и незаметно потянула меня за руку. «Действительно, момент для отступления выбран прекрасно. Противник окружен со всех сторон и вынужден сдерживать порывы, чтобы не зарекомендовать себя в глазах мирного населения неуправляемым хищником «Но имей в виду, если тебе нужна консультация, попроси Тамару. У нее прекрасно получается объяснять даже самым ту непонятливым». Тамара покраснела и испуганно попыталась скрыться за нашими спинами. Наверное, не захотела консультировать или посчитала свою квалификацию недостаточной. «Я тоже могу объяснить». Строгого храбра закрыла собой Тамару, а заодно и нас. «И по русскому языку, если вдруг есть такая необходимость?» «А почему это ты?» — возмутилась Аничкова и на всякий случай взялась за рукав Волкова. «У меня по русскому языку успеваемость выше. Господин штабс-капитан, если вам нужен репетитор, лучше обращайтесь ко мне. Что вам может объяснить Строгова, если сама в последнем диктанте сделала две ошибки?» «Да разве это ошибки? Описки!» перешла в наступление строгого. А у тебя при сложении двух чисел каждый раз получается новый ответ. Господину штабс-капитану наверняка нужна комплексная подготовка, а не то, что ты можешь предложить. Мы с Оленькой уже завернули за угол, а девушки продолжали решать, кто более достоин восполнять отсутствующие знания у так кстати появившегося военного, словно тот действительно в этом нуждался. Как-то девочек раззадорила, заметила я. И всего лишь одной фразой. Нужно знать, куда надавить, ответила Оленька, но без должного энтузиазма. Их не простит мне Саша сегодняшнего представления. Почему же? Неожиданно раздался голос прямо над нами, от чего Оленька подпрыгнула на месте и испуганно ойкнула. Мне же хоть с большим трудом, но удалось этого избежать. Это было познавательно. И проделано было элегантно, поэтому согласен забыть и не рассказывать тете об этом досадном инциденте, если ты дашь возможность поговорить с Лизой наедине. Казалось бы, в голосе Волкова не было даже угрозы. Сплошное благодушие. Но Оленька нахмурилась и ухватила меня за руку так, что я чуть не охнула. Давать возможность ненужной беседы она не собиралась. А если бы собиралась, я бы точно не стала пользоваться столь сомнительной возможностью. «По-моему, мы уже наговорились на много лет вперед», — заметила я, чуть тряхнув рукой, чтобы дать понять подруге, что у хомяков бульдожьей хватки быть не должно. «И вообще угрожать девушкам некрасиво». Оленька согласно кивнула и перехватила мою руку чуть выше и чуть слабее. «Кому я угрожаю?» — притворился Волков удивленным. «Кузине, что расскажете Ане Васильевне, выдуманную вами ерунду?» Лиза, не в моих правилах врать. Неужели? А вчера? А вчера я не делал ничего, чего обещал бы не делать. Вы вчера нарушали закон. Неужели? У Фаины Алексеевны ко мне претензий нет. Принимать успокоительное не запрещено. А если мое успокоительное возбуждающее действует на других, это не мои проблемы. Волков хищно улыбнулся. Лиза... «Мне кажется, этот разговор не для Ольгиных ушей. Или вы хотите выдать ей тайны клана? Учтите, Хомяковы весьма предприимчивая семья и могут использовать доверенные им секреты отнюдь не в мирных целях». «Не лги, Саша!» — возмутилась Оленька. «Мы никогда не использовали доверенные нам секреты во вред доверившему». «А во вред клану доверившего?» — вкратчего спросил Волков, явно на что-то намекая. «На то была веская причина», — возразила Оленька. «Вот и я о чем говорю, Лиза», — заметил Волков. «Если вы не хотите, чтобы ваши тайны, пусть и по веской причине, стали достоянием общественности...» «Они не стали достоянием общественности», — вспыхнула Оленька. «Потому что мы пришли к компромиссу». «Однако, как все непросто в отношениях Хомяковых и Волковых?» Уверена, речь сейчас идет об успешном сватовстве Оленькиного отца к Оленькиной же маме. Очень непростом сватовстве. Судя по яростно горящим глазам подруги, которой хотелось сказать что-то в ответ, но она не была уверена, что рикошетом не вернется ей что-то похуже. В словесных пикировках Волков был посильнее. Но в планировании у него были пробелы, поскольку строгого он со счетов сбросил совершенно напрасно. Не знаю, как он от нее отделался у гимназии, но сейчас она стояла уже у него за спиной. «Вы так быстро ушли, господин штабс-капитан», воодушевленно сказала она. «Мои одноклассницы бывают слишком навязчивыми, это правда, но если вы нашли в себе силы признать необходимость дополнительного образования, то нужно идти до конца». Оленька тоненько хихикнула, А я, воспользовавшись тем, что навязчивый офицер отвлекся на Строгову, набросила на нас полок тишины с отводом глаз, не так давно любезно мне Волковым. Правда, он этого не знал. А я не знала, насколько хорошо усвоен урок, поскольку возможности проверить пока не было. Ой, а где Ольга и Елизавета? Волков резко развернулся. Казалось, он смотрел прямо на меня. Смотрел и не видел. Взгляд не задерживался ни на мне, ни на кузине и жадно обшаривал улицу, пытаясь определить, куда же мы делись. «Вот только же сейчас здесь были», — продолжала удивляться Строгова. «Я ни на миг не отворачивалась, а их уже нет». «Это ты?» — прошептала Оленька. В ее глазах плескалось сомнение почти пополам с восхищением. Но сомнение все-таки было больше. Я начала медленно отступать, увлекая за собой подругу. Пока не видят, надо этим пользоваться. Да, можешь говорить нормально, они все равно не услышат. Не услышат, так унюхают, — обреченно сказала Оленька. Словно дождавшись этих слов, Волков характерно задергал носом, поводя им из стороны в сторону. Черты его лица заострились, придавая сходство с диким хищным зверем. Строгова даже попятилась от неожиданности а потом решила что у нее появилось неотложное дело на другом конце города и начала быстро быстро перебирать ногами удаляясь от столь странного кавалера наверное поняла наконец что офицерам двигала не жажда образования волков все принюхивался и на его лице чем дальше тем сильнее проявлялось задумчиво недоуменное выражение эта задумчивость мне ужасно не нравилась Хорошо, хоть взять след у него не получалось, сколько он не водил носом в разные стороны. Наверное, мы отступали в правильную, подветренную сторону. Вот Волков и не мог взять след. Во всяком случае, пока я его видела, потому что видеть вскоре перестала мы завернули за ближайший же угол и рванули подальше. — Ты из запахи отводишь? — восхитилась Оленька, с трудом переводя дыхание. — Из моих знакомых это только Саша умеет. И то он сам создавал плетение и ни с кем схемы не делился, хотя ему предлагали за нее хорошие деньги. А со мной, получается, поделился. Наверное, понял, что мне очень нужно. Какой благородный молодой человек. И какой бескорыстный. Но все же не стану его благодарить. смутиться он вряд ли, а вот на нездоровые размышления я его непременно натолкну. Мы просто завернули за угол, поняла? Теперь уже я требовательно дернула Оленьку за рука в шубке, из-за чего остановилась и она, и я. Впрочем, ушли мы уже достаточно далеко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Волков не должен знать, что я использовала магию. Для меня это может плохо закончиться. Никому! Радостно заблестела глазками Оленька и быстрыми жестами показала, как зашивает себе рот. «Но получается, что у тебя уровень не меньше Сашиного?» Вывод меня удивил. Мне была совершенно неочевидна связь с причиной и следствия. Я не разрабатывала плетение, а взяла чужое. И вообще, как уровень связан с используемыми плетениями? Я слышала разговор мамы с Сашей. Она просила показать именно это плетение. А он говорил, что ее уровня недостаточно, чтобы повторить. Мол, сложное, комбинированное из трех блоков. У мамы чуть до двухсот не хватает. Это тоже много, с гордостью добавила Оленька. Но у Саши куда больше. И сколько? 373. А у тебя получается больше, чем у мамы, проницательно заметила она. Если ты можешь использовать Сашина плетение. Почему Сашина? Вильнула я. Я решила, что мы уже достаточно простояли на одном месте и пошла вперед, потянув за собой подругу. Потому что я больше ни о каком отводе глаз в комплексе с отводом запахов не слышала. Если такие плетения накладывать по одному, то они ложатся неправильно и их можно обнаружить. Поэтому в таком случае применяют артефакты. Но ты сама признала, что использовала плетение, а не артефакт. Штирлиц никогда не был так близок к провалу если даже Оленька, знающая магию, лишь теоретически до этого додумалась, то Волков непременно, рано или поздно, поймет то же самое. Нужно было срочно придумывать объяснение, не включающие знания чужих уникальных заклинаний. И дернул же меня черт именно сейчас повторить увиденное. Может, мы использовали что-то другое, отбивающее нюх? Не магия а что-то альтернативное. Перец, предложила я. Я слышала, перец знатно отбивает нюху собак. Наверное, на волков он также действует. Тогда бы Саша расчихался, скептически возразила Оленька. Нет, должно быть что-то достоверное. Есть простые плетения, перебивающие запахи. Даже Петя что-то такое знает. Петя? Он у нас один с магией, неохотно пояснила Оленька. Может, потому что волков? У папы-то магии вообще нет поэтому ему так не хотели отдавать маму. Даже мужа в клане подобрали, согласного взять ее, ну, почти с Колей уже. Но ничего не вышло, и Волковы до сих пор на нас злятся. «Но если уж Хомяковы что-то решили, будь по-нашему», — воодушевленно закончила она. «Твой папа шантажировал Волковых?» — уточнила я, припоминая недавние намеки Оленькиного кузена. «Что?» «Как ты могла такое подумать?» «Нет, конечно, папа никогда на такое не пошел бы», — удивилась она и гордо возвестила. «Шантажировала мама». «Мама?» «Не могла же она передоверить волковские секреты постороннему, пусть он ей почти муж». «То есть в случае чего она не стала бы предавать огласке эти секреты?» Оленька задумалась. «Настолько глубоко, что мы шли в тишине минуты две, не меньше». «Плетение я на всякий случай развеяла. Кто знает, вдруг Волков может свое изобретение отследить. Все же бездумное повторение — тупиковый путь. Нужно разбираться в механизмах создания и комбинирования плетений». «Вот в этом не уверена», — наконец сказала она. «Мама, если что, пообещает, непременно выполнит. Так что хорошо, что не пришлось проверять. Для Волковых хорошо, разумеется». «На самом деле это не столь однозначно». Довольный голос Волкова опять прозвучал неожиданно. «Но теперь не вздрогнули ни Оленька, ни я. Наверное, потому что что-то такое уже подсознательно ожидали. То, что клан не стал использовать силовой метод решения, скорее может считаться везением для Анны Васильевны». «Подслушивать нехорошо», — возмущенно заметила Оленька. «Раскрывать чужие тайны тоже» парировал он. Она не раскрывала. Вы намекнули на шантаж, я спросила у подруги, не был ли он связан с браком ее родителей. Вот и все. А подслушивать действительно нехорошо. Могли бы уже понять, что мы не горим желанием с вами общаться. Я остановилась и окинула его презрительным взглядом. Хотя стороннему наблюдателю наверняка показалось бы, что я слишком придирчива. Искажение черт, так напугавшее бесстрашную строгову уже бесследно пропало, и теперь перед нами стоял безупречный офицер, блестевший всем, чем только можно было блестеть, и раздаривавший улыбки направо и налево. «Я не подслушивал, я услышал», — невозмутимо парировал Волков. «Лиза, как вам удалось столь незаметно для меня уйти? Я этого не почувствовал». «Меньше нужно надевиться, отвлекаться». — ехидно сказала Оленька. — Ещё бы ты почувствовал. Видел бы ты себя со стороны, какими глазами ты на нашу Анечку смотрел. Я тебя понимаю. Она девушка видная. За ней слона не заметишь. — Смешно. — холодно бросил Волков. — С чувством юмора, кузина, у тебя проблемы. Тебе об этом раньше не говорили? — А у вас проблемы с пониманием. — Вам Фаина Алексеевна вчера ясно сказала, что не хочет вас видеть. Я подумала и добавила. — И я не хочу, если вы вдруг в этом сомневаетесь. Так что давайте на этом расстанемся, к взаимному удовольствию. — Какое уж тут удовольствие, видите ли, Лиза, — усмехнулся Волков. — Слишком много в вас тайн. Я же не смогу ни есть, ни спать, пока их все не разгадаю. — К чему вам чужие тайны? бросила я. «Неужели вам своих не хватает?» «К тому, что, как мне кажется, неподходящего уровня для того, чтобы стать моими». Улыбка с лица Волкова пропала, а голос звенел металлом. Холодным таким металлом, не оставляющим сомнения. Прикоснись к нему, и он обожжёт самой пронизывающей стужей. «Повторяю вопрос. Как вам удалось столь незаметно для меня уйти?» «А с чего вы решили, господин штабс-капитан, что я буду отвечать на ваши вопросы?» «Ой, да за угол мы завернули, пока тебя строгого отвлекало, а потом Лиза шарахнула плетением, отбивающим запахи. Оно быстро выветрилось», — влезла в нашу милую беседу Оленька, чувствительно ущипнув меня за руку. «К сожалению». «Только одним», — недоверчиво уточнил Волков. «А нужно было несколькими», — фыркнула я. «У меня не такой высокий уровень, чтобы оперировать одновременно несколькими. Здесь бы с одним справиться». И скромно потупилась, словно сожалея об этом. «Да, да, господин штабс-капитан, я вам совсем не неинтересна. Нет, у меня ничего нужного для вас». «Лиза, хотите узнать свой уровень?» Неожиданно предложил Волков. «У меня есть переносной артефакт. Увы, он не столь точен, как тот, что в Царсколевске». «Дает большую погрешность, но свой примерный уровень вы будете знать». Волков невозмутимо достал из внутреннего кармана шинели деревянную дощечку с рисунком ладони в центре и инкрустацией драгоценными камнями по краям, на один из которых он сразу же нажал, и остальные весело засияли, радуя случайных прохожих. Магией зафонило так, что в горле запершило. «Нас почти таким в гимназии проверяли». Заинтересованно припомнила Оленька. Чем больше магии, тем темнее отпечаток. В личном деле должна быть запись. Там устаревшие данные. Из слов Волкова явно следовало, что с устаревшими данными он ознакомился. С того времени Лиза улучшил результат. Ну уже Лиза, давайте проверим. Неужели вам самой не интересно? Самой мне было интересно но не настолько, чтобы со своим интересом удовлетворять еще и Волковский. «Мне Владимир Викентьевич вообще запретил заниматься магией», — вдохновенно сказала я. «Говорит, не с моими проблемами со стабильностью, поэтому я избегаю незнакомых плетений и незнакомых артефактов. Не хочу остаться без руки, знаете ли».